22. Юля откровенно нервничала. И понятно, почему. Она умела брать на себя ответственность, умела решать вопросы, но в данном конкретном случае половина успеха зависела не от неё. А если уж на чистоту, вот не склеится сейчас что-нибудь с этим поваром, и всё, провал. И зачем она ввязалась в эту авантюру? Проще простого, конкурсы, кино на экране, песни в караоке. Могла бы получиться сногсшибательная вечеринка, стопроцентный успех. Нет, её понесло в ресторан. Вдруг этот повар вообще про неё забудет? Что она про него знает? Часов с одиннадцати ей стало так плохо, что она просто пошла и села на своё рабочее место. Вчера вечером она с трудом дозвонилась до Марко. Он постоянно был занят, не перезванивал, не подходил к телефону. В итоге всё же она его добилась. Синьор Росси очень коротко ответил. «Си, ну мы же договорились. Черто, конечно. Адамани, до завтра». Господи, слово дал, слово взял, и никто ни за что не отвечает. Юлия включила компьютер и разложила любимый пассианс к Работать не было никаких сил. Что-то готовить дополнительно к празднику тоже. Звонок телефона вывел её из оцепенения. В трубку возбуждённо кричала Ирина. «Ну где вас всех носит? Закуски привезли!» И Юля Муравьёва мгновенно поняла. Всё состоится. И чего она вдруг разнервничалась? В конце концов, она ведь неплохой психолог. И не могла она ошибиться в этом самом поваре? Девушка моментально выкинула из головы ещё недавно бродившие в ней мысли. «Только вперёд!» «Как там сказал Бальтасар ещё в XVII веке?» Не справиться с делом — меньшая беда, чем нерешительность. Не проточная вода портится, а стоячая. И ведь прав. Сто раз прав. Доставка из ресторана «Романтика Рима» приехала ровно к двенадцати. Молодец, синьора Росси, всё как договаривались. Вино красное, просекко, коробки с антипасто и фокачча. И отдельно маленькие коробочки с пирожными и конфетами. Юля встретила гонца у входа в детский садик, попросила всё сложить в подсобке и расплатилась за продукты. Так они договорились с Марко. За блюдо она платит по накладным наличными, а он придёт к ним бесплатно в качестве рекламы ресторана. «Возможно, мы придём вдвоём с хозяином ресторана. Он любит принимать участие в таких акциях. Правда, он может быть в отъезде, но если не уедет, то обязательно придёт». Юля подготовила отдельный столик для Юрия Анатольевича и ресторанного шефа. После официальной части к ним подсядет и сеньор Росси, а она сядет за столик к ребятам. «Ну что, Ира, готовность номер один. Звони Розе, надеюсь, на кухне тоже всё готово». Марку ждали через час. Времени практически не оставалось. Юля ещё раз проверила стулья, карандаши, забежала к менеджерам и в бухгалтерию, Заглянула на склад. Клавдии так и не было. Не случилось ли чего? Шеф предупредил, что подъедет к началу праздника. Вот еще одна забота. Это же нехорошо будет, если ресторанному шефу придется ждать местного. Но никому никого ждать не пришлось. Не обошлось без сюрпризов. Долгожданный народ подходил парами. Первым подъехал шеф с женой Леной. Она на праздники не приходила к ним никогда. Изредка приезжала с шофёром за мужем. Молча и не здороваясь, простукивала на своих ходулях в его кабинет мимо ошарашенных работников и с силой хлопала дверью, что означало «Только попробуйте зайти прямо этим каблуком сразу в лоб». Можно подумать, была охота. А тут надо же, вот любопытство-то у человека. Одета, кстати, была в белое платье. Видать, шеф поделился Иркиными рассказками. Белое платье без рукавов, до пола, с большим разрезом внизу, с синий-красной каймой по подолу. Коре с чёлкой идеально уложено. Сразу видно только от парикмахера. Белые туфли на золотых каблуках. Ярко, красиво, стильно, ничего не скажешь. Судя по поведению, стерва, конечно, но есть за что страдать. Наверное, шефу завидуют все мужики. И он это знал и гордился женой. Следующим сюрпризом стал приход Клавдии. Нарядная Клава в белом костюме Джерси вела под руку слегка смущенного мужчину. Неужели муж? К ним тут же подскочил Антон. «Клавдия Семенна, а вы со своей парой?» «Да вот, на выходных муж с лечения вернулся. Не оставлять же дома одного. Отпуск у него еще не закончился». «Нет, Клавдия Семенна, одного никак нельзя оставлять». «Может, ведь и газ включить?» «Или палец, не дай бог, в розетку!» Юля грозно глянула на мужиков. «Вот и правильно, Клавдия Семеновна. Мы как раз дополнительный столик поставили. Как чувствовали? Проходите в зал. Там уже наши собираются». Скромный мужик виновато улыбнулся, подняв голову и обнаружив под глазом тщательно замазанный синяк. «Да, видать, битва произошла. Но Клавдия вышла победительницей». И, опоздав на 20 минут, приехал сам сеньор Росси. И тоже со спутницей. Неужели владелец ресторана — женщина? «Юля, чао!» — Марко расцеловал девушку. «Мой шеф сегодня очень занят, очень, но он передал вам привет и одну очень хорошую бутылку вина лично вам, а это моя подруга Сильвана». «Добрый день, мы очень рады. Проходите». И совсем Юля была не рада. У неё прямо сердце упало. Вот тебе и римлянин. Вот тебе и крас. И почему она подумала, что он не женат? С чего? Почему-то ей показалось, что между ними пробежала искра. Или это обычное дело у итальянцев. Сильванна ей откровенно не понравилась. Маленькая, сухонькая, с большими глазами и орлиным носом. Она водила этим носом из стороны в сторону, как флюгером — как будто определяла направление ветра. Сильвана не улыбнулась навстречу, только слегка кивнула и пожала руку Юле. Молча. Чёрное платье трапеции, чёрные длинные сапоги трубами на устойчивых широких каблуках. Слегка болтались на тонких ногах. Очень короткая стрижка с ёжиком взлохмаченных волос. Яркий жёлто-оранжевый платок и объёмный золотой браслет. Настоящий итальянский шик. Как он сказал, подруга, значит, всё-таки не жена. Хотя, по большому счёту, никакой разницы. Ох уж эти подруги и гражданские браки у иностранцев. Юля читала о том, что в Италии долгое время разводы были запрещены, и это стало настоящим бедствием. Как известно, долгое время не могла выйти замуж за своего любимого мужчину, сама Софи Лорен. Карло Понти не давали развода. Именно поэтому молодые итальянцы в какой-то момент попросту стали жить гражданским браком. Так что их подруга — это не наша подруга. Их подруга — это уже жена. Подругу называют коллегой или ещё как. Юля Муравьёва сразу загрустила, хотя и понимала, что совсем не к месту. Сейчас начинается её соло и от неё зависит, как пойдёт вечер. Она взяла себя в руки и нашла взглядом мужа Клавдии, который уже сидел за столиком. Из всех вновь пришедших он ей понравился больше всех. Марко проследил, чтобы Сильвана уселась за столик, что она и сделала, громко гремя браслетом и поводя носом по сторонам. Может, она у него нюхачом работает? Юля тоже принюхалась. Да нет, вроде бы пахнет хорошо. Сам Марко быстро пробежался между столами, дал указание открывать бутылки, вроде бы незаметным движением поправил некоторые блюда на столиках. «Браво! Всё очень хорошо!» Дальше подскочил к пианино, сел, отодвинув подальше стул, и взял несколько нот. «О, Белло!» и улыбнулся в сторону Сильваны. Та по Вороньи, не среагировала. «Он же не блестящая брошка?» Да! Не брошка, но для наших девиц ярче не бывает. Хотя вроде бы и что в нём такого? Обычные вельветовые тёмно-синие джинсы, такого же цвета шерстяной пиджак. Правда, из красивой тонкой ткани и синяя же рубашка. Итальянский образ дополняла красная бабочка. Одновременно просто и шикарно. Как там говорится? Дорогая простота. И сразу видно, иностранец. Да, еще и рыжие волосы, сильно вьющиеся. В ресторане Марка был в поварском колпаке, Юлия не поняла, что сеньор Росси рыжий. Неожиданно. И очень ему шло. Юля смотрела на него и думала. Ну, надо же. Выходит, у него есть подружка. И вздыхала про себя.